Может быть, сейчас в России стаял снег, И среди поля лежит череп, зубы ее ганна, Глазные впадины, все, что осталось от него, От нашего счастья, от Германии. Глава двадцать шестая О смерти брата Вася узнал зимой. Он долго не мог оправиться от этого удара. В детстве Вася ревновал мать к Сереже. Никогда он не поверял старшему брату своих задаенных мыслей, боялся, если скажу, он поймет, что я глупый. Потом они дружили, но всегда между ними было какое-то расстояние. Вася любил Сергея, как можно любить очень красивую и недоступную женщину, Говорил себе, Сергей это знает, или Сергей нашелся бы. Говорил без зависти, с восхищением, гордился братом. Он не мог свыкнуться с мыслью, что Сергея убили. Меня бы убить могли, как убили Аванесяна, Нестерова, Гришу, но не Сергея. Нина Георгиевна прислала такое спокойное, сдержанное письмо, что Вася, читая его, чуть не заплакал. Он понимал, что происходит с матерью. Она ведь жила с Сережей. Нина Георгиевна писала. «Я тебе посылаю вырезку из газеты. Мне написал о том, как погиб Сережа генерал Бельский. Написал просто, по-человечески. У него тоже погиб сын, еще в 43-м. Потом я получила письмо от двух женщин из Югославии. Они говорят, что Сережа спас их город». Я все время об этом думаю, и это меня поддерживает. Страшно, что он умер, но я могу сказать, что он умер своей смертью. Именно так он должен был умереть. Со мной Валя, мне с ней легче. Не зачем тебе писать, как она убита. Молодой женщине тяжело пережить такое, а она была Сереже предана до самой глубины». Хорошо, что у нее есть искусство, сцена, какая-то своя жизнь. Ей легче будет приподняться. Васенька, пиши мне часто. Я не скрою, что тревожусь, когда нет от тебя долго писем. Наташа меня успокаивает. Говорит, что ты не любишь писать, но я немного сдала после смерти Сережи. Желаю тебе счастья. И чтобы поскорее все кончилось. Теперь уже недолго. Сергея нет говорил себе Вася с болью и каким-то изумлением. «Убивают лучших. Маме очень трудно. Нужно скорее кончать. Весь народ измучился. Не знаю даже, кто больше — мы или они в тылу». Он быстро сдружился с новыми товарищами, артиллеристами. Понял, что не случайно его тянуло в артиллерию. Полковника Никитина считали холодным человеком, неспособным на живое чувство, А вот Вася как-то провел с ним вечер, говорили о тех ошибках, которых много в жизни каждого, о друзьях, об одиночестве. Вася понял, что Никитин страстный человек, но страсть у него скрытая. Он проверяет самые темные уголки своего сердца разумом. Именно это нравилось Васе в артиллеристах. Сочетание иступленных чувств с расчетом, с математикой с привычкой не верить догадкам, предположениям, сердечным приметам. «Кажется, и я такой. А может быть и нет?» — возомнил. «Ладно, кончится война», — спрошу Наташу, ей со стороны виднее. «Когда же все начнется?» Это звучало в душе иначе, когда же все кончится. Может быть, они уж не так долго простояли в этом маленьком немецком городке, но Васе казалось, что они здесь нестерпимо долго. Он даже подумал, по фрицам вижу, что мы здесь целую вечность, можно не заглядывать в календарь. Он встречал на улице каждый день толстого немца в зеленой фетровой шляпе. В первые дни этот немец так боялся русских, что Вася сказал лейтенанту Шибуеву, Его силуэт можно нарисовать, только если рука будет дрожать. Посмотри, какой он смутный. Трясется. А теперь тот же немец глядел уверенно. Его контуры были точно обрисованы. Он здоровался с Васей, как со старым знакомым. Сколько же здесь можно торчать? Сколько можно глядеть на указку? Берлин, 64 километра. Наташа неотступно была с Васей. Не призрак, как в белорусских лесах, живая, теплая. Он видел, как она дует на горячий чай, забавно выставив вперед губы, как рисует тычинки растений, наклонив голову на бок, как идет по улице Горького в маленьком синем беретике. Глаза смеются, а любопытный нос задран кверху. Когда же он ее обнимет? Терпеливо он ждал почти четыре года, А теперь терпению пришел конец. Он поймал себя на машинальном жесте. То и дело он смотрел на циферблат часов, как будто боялся опоздать на свидание. И вот началось. Вася прочитал приказ. Когда он дошел до слов «За родину!» «Вперед!» на Берлин. Его голос дрогнул. Он остановился и почти шепотом кончил смерть немецким оккупантам. Он и раньше не раз повторял на Берлин. Но тогда это было мечтой, клятвой. Теперь это справка. Идем именно в Берлин. Есть у сердца своя хронология. И в тот последний час ночи Вася поглядел на часы половина пятого, когда затряслась земля, Вспыхнуло небо. Перед Васей встал сияющий летний день. Минск. Ветер. Рядом с ним идет Наташа и мертвый ребенок на земле, как поломанная кукла. А женщина, захлепываясь, плачет. Петя! Начинается! Это было сказано так громко, что далеко от Кюстрина. В своей берлинской квартире гильда проснулась, протирая глаза, крикнула Вальтеру, «Господи, снова бомбят!» Рихтер потом ей рассказывал, «Мы стояли в Карлсхорсте. Со сна мне показалась гроза, все растерялись. Лейтенант Шеммер говорил, у русских какое-то секретное оружие». Подготавливались к наступлению долго, методично. На западный берег Одера каждую ночь перекидывали дивизии, артиллерию, танки, боеприпасы, саперы, среди которых было немало Сталинградцев, товарищи Сергея. Быстро восстанавливали мосты, поврежденные бомбами и снарядами. Осип каждый вечер посылал разведчиков за языком. На его карте значились немецкие полки, батальоны, роты. Он с усмешкой говорил. Третье только называется ротой. 17 человек и все тотальщики. Увидев план Берлина, на который были нанесены узлы сопротивления, правительственные здания, превращенные в крепости, баррикады, Минаев пришел в восторг. Вот это здорово! Перефрицели фрицев!